Глава вторая. Район Кастенс напоминал побоище после пришествия их. Он был не самым обширным в тылии Две улицы с жилых домов, здание администрации в три этажа, просторная площадь перед ним и небольшая часовинка. Не успели Грей, Фергус и остальная часть компании прийти в себя после сражения с членами Орда Юниус, как шпионы канцеларио донесли о том, что в этом районе происходит настоящее инферно. Воспользовавшись ситуацией, чтобы взять под контроль Кастанс, они прибыли сюда, но оказались уже на пепелище. Что должно было случиться, если орденцы оставили разрушенным целый район? Вольтар вышагивал с идеально ровной спиной, выглядел так, словно сошел с полотна художника, чтобы прогуляться среди руины пепелища. Члены Орды Юниус сбежали так быстро, что мертвецов предпочли оставить на милость своего бога. И сейчас Вальтар внимательно наблюдал за тем, как его подчиненные доставали и складывали в одно место тела или то, что от них осталось. Удушающе пахло горелой плотью и древесиной. Мастер Грейден отодвинул тростью тлеющий кусок дивана и перешагнул через раздробленную до мелких камней стену, доходившую ему до колена. Фергус за его спиной постоянно принюхивался и оглядывался так, словно пытался кого-то найти. «Они были здесь», — тихо сказал Грех. Алойзус и...» Грей обернулся. Солнце ярко светело на чистом небе, создавая совершенно неуместно красивую картину вместе с разрушенными домами и улицами. Фергус снова задумчиво потянул носом, вытягивая шею и приподнимая подбородок, как пес, подставляющий нос ветру. Горчичное жабо с ажурными складками, чуть съехало, открывая уродливый шрам на горле, и Грей поспешно перевел взгляд выше. «Алоэзес и Хайнц». Лицо Фергуса перекосило гневом от последнего имени. «Фергус», — предупреждающе произнес Грей, — «я помню». Грех криво улыбнулся. «Надеюсь, Алоэзес в порядке». «А вот это не могу сказать» ответил Фергус устало, опустив плечи. «Гарри, перебивает все. Я не могу понять, тут ли он сейчас и жив ли. Чую только след». Грейден снова отвернулся, скользя взглядом по забрызганному застывшей кровью полу в уцелевшем здании. Ему не хотелось признаваться ни самому себе, ни уж тем более Фергусу, что Алоэзес был не единственной причиной, по которой он желал перевернуть Все вверх дном в поисках. Сделала бы судьба Грею подарок, принеся на блюдечке смерть мэра. Разочаровался бы он, увидев среди обгоревших и изуродованных тел его труп. Они с Фергусом больше не затрагивали тему мэра, делая вид, что пока просто неподходящий момент. Но Грейден был благодарен греху, что тот не лез с расспросами, даже когда они оставались одни. Мастер знал, что больше не несет эту ношу в одиночку. И от этого было страшно и легко одновременно. Он потянулся и подцепил пальцами длинное черное перо, приклеившееся к кровавому следу на стекле. Хорошо, что не взяли с собой Мейбл. Она бы тут с ума сошла. Грей вспомнил бледное лицо девушки, когда Вальтар сообщил о том, что в районе Кастанс вспыхнул пожар. Они как раз находились в квартире мастера и обсуждали, где могли держать Алоэзеса, когда к ним заявился сам Мы его отправили вместе с Паулиной в Севернолесье, хотя она порывалась пойти с ними, но Грей представить не мог, что с ней было бы, если бы она увидела здешнее окружение и трупы. Она слишком переживала за Алоэзеса. «Я бы мог объяснить присутствие здесь учителя, поскольку он на стороне орда Юниус». За спиной раздался голос Фергуса, вырывая Грей из потока мыслей. Мастер успел удивиться тому, что не дрогнул ни единым мускулом, когда ощутил тепло греха спиной, и даже не дернулся, завидев протянутую над собственным плечом руку. Он молча передал перо в протянутую ладонь Фергуса, слегка мазнув по его пальцам. Будь он без перчаток, снова бы почувствовал, какая человеческая на ощупь у него кожа. Но он приходил сюда явно не на дружеское чаепитие. Грейден чуть обернулся, ловя задумчивый взгляд Фергуса, рассматривающего переливающееся в солнечном свете перо. «Мне интересно знать, что могло такого случиться, что Хайнс так быстро переобулся и отправился устраивать геноцид среди этих преданных, верующих в единого? Что тогда он дал нам уйти?» что этот случай выглядит странно. Наш разговор что-то в нем изменил, так он сказал тогда в машине. Скорее всего, после случившегося свое место в Орда он потерял. Возможно, когда пришел сюда, ему были не очень рады. Грей проследил за тем, как Фергус вышвырнул перо в окно. «Мне кажется, что напрямую он подчиняется тем, кто выше Ордена Единого». Безэмоционально прокомментировал Фергус. «Этих людей!» Грех махнул в сторону трупов. «Он бы не стал слушаться!» «Да!» Грей направился прочь, и Фергус поспешил вперед него расчистить выход. «Тела сильно изуродованные Неожиданно послышался голос Вальтара Он стоял в коридоре у раскуроченного когтями оконного проема и выглядел все таким же собранным и опрятным, словно не ходил по обугленным руинам. «Нашли что-нибудь?» — спросил Фергус, придерживая отваливающуюся дверь, чтобы мастер вышел из разрушенной комнаты. «А нигде нет». Мастер испытал чувство облегчения и тревоги одновременно. Они пришли сюда гораздо позже, к и прибыли в тот момент, когда из развалин выносили на носилках первые тела. Когда мимо них прошествовали мрачные мужчины с обезглавленным телом, Фергус неожиданно встрепенулся, подался вперед, напугав солдат, а затем снова встал ровно и сказал одно слово, от которого у Грея пробежали мурашки. «Джайкоб...» Мастер распахнул глаза, провожая взглядом свесившуюся, сносило к руку с окровавленными пальцами. На место головы он старался не смотреть, хотя срез показался слишком ровным. Значит, Джейкоб все-таки выжил после взрыва в теневале. К горлу подступила тошнота. За свою жизнь ему было не впервой видеть обезображенные тела, но одно дело, когда ты не знал человека близко, и другое, когда буквально несколько месяцев назад видел его живее всех живых. И сейчас Грейдену на самом деле было страшно наткнуться на очередной труп и услышать от Фергуса имя Алоизаса. Он просто не мог поверить, что тот может быть мертв. «Почти все тела настолько изуродованы, будто здесь орудовал огромный зверь», — произнес Вальтар, вырывая мастера из потока мыслей. «Мы даже знаем имя этого зверя», — Грей повертел очередное найденное перо в пальцах. Хайнц изумился канцелярию. «Он самый! Я его ни с кем не перепутаю!» — хмыкнул Фергус, кивая на оставленные следы когтей на стенах. «Он же на стороне Орда Юниус!» — непонимающе нахмурился в альтар, обхватив острый подбородок пальцами, обтянутыми красной кожей перчаток. «Мне кажется, он уже передумал», — ответил Грей. «Мастер!» Обеспокоенно окликнул Фергус, и у Грейдена сердце рухнуло в самые пятки. Фергус рванул вперед в здание администрации с пробитой крышей, и Грею ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Вальтар изумленно проводил их взглядом и поспешил следом, с любопытством оглядываясь по сторонам. Они поднялись по деревянным скрипучим ступеням на второй этаж, где провалившаяся внутрь крыша раскрошила острыми углами черепицы дверной проем. За ним находился просторный кабинет с книжными стеллажами, из которых рассыпались книги. Первым в глаза бросилось разбитое окно с остро торчащими осколками стекловрами, на котором повисли куски плоти, волос и одежды. Кровь уже давно свернулась и застыла множеством капель и потеков. Создавалось впечатление, будто что-то огромное схватило человека через окно и вытащило наружу. Грейден осторожно прохромал к нему, пока Фергус увлеченно копошился в шкафу у стены и выглянул на улицу. Люди принца Диспара доставали из колючего кустарника на клумбах у стен тело мужчины с окровавленным лицом, изрезанным в лохмоте и болтающиеся на одной коже руках, как будто их не дорубили до конца. Мастер выдохнул и отвернулся. Зрелище было не из «Вот!» Фергус вышвырнул из шкафа какие-то вещи, папки с бумагами и достал рапиру со сверкающей на свете резной гардой. Точно такая же всегда тихо позвякивала на бедре у Алоизаса в изящных ножнах, хотя Грей видел рапиры и у других мастеров, но эту не спутал бы ни с какой другой. Искусная работа, выполненная на заказ из лунной стали — Только кузнецы Гелит Монте знали секрет ее выплавки и изготовления оружия, непревзойденной остроты и прочности. «Ох, создатель! Алоизас! «Да!» — не задумавшись, ответил Фергус. «Его, Рапира!» «Они отобрали у него оружие», — констатировал очевидный Вальтар, «Что подтверждает нашу теорию о том, что он был здесь в качестве пленника», — кивнул Грейт. «Но его самого здесь нет!» — Фергус повертел рапиру в руках и передал мастеру. Грейден задумчиво уставился на бликующий металл гарды в солнечном свете. Стало только неспокойнее. «Нужно еще проверить камеры в подвале здания. Если он был здесь в плену, то куда делся?» — спросил Вальтар, оглядываясь. «Ему удалось сбежать?» Грейден крепче сжал в пальцах ножны рапиры, но прежде чем раскрыл рот, чтобы ответить это сделал Фергус. «Сомневаюсь. Если он сбежал, то почему не пришел к нам?» Грех принялся дальше рыться в шкафу, переставляя каждый предмет внутри и перетряхивая в выдвижные ящики комода у стены. «А еще, похоже, он ранен!» «Пахнет его кровью?» — догадался мастер. «Да!» — проворчал Фергус, присаживаясь на корточки и заглядывая в нижние ящики стола. «Да где же он?» «Что ты ищешь?» «Кристалл!» В дверной косяк робко постучали и все трое обернулись, заметив Роберта. Его отрещавшая по швам рубашка намокла на груди от пота, штаны были перепачканы сажей, а в руке он держал смятые листы бумаги. «Канселарио, мы закончили выносить тела!» Мастер Грейден почувствовал, как по спине пробежал холодок. Невольно он снова вспомнил обезглавленное тело Джейкоба на носилках, и при мысли о мертвом Алоизесе. его замутило. Грей не был уверен, что готов к такой новости. «Мастера Алоизеса среди них не было, только люди Орда Юниус». «Хвала создателю», — выдохнул Грей. А еще все здание оборудовано такими замками, что без ключа не открыть. Пришлось шариться по карманам мертвецов». В доказательство своих слов лысый мужчина достал из кармана брюк связку ключей странной формы. «Про подвал я вообще молчу. Там камеры запирались посложнее, чем в омуте. Но вам стоит взглянуть на него». Примечание. Омут. Название столичной тюрьмы в Рафталии. Конец примечания. «Спасибо, Роберт. Я скоро подойду». Роберт вежливо поклонился и ушел, шурша ботинками, по каменной крошке и доскам. «Нет, кристалла тут нет, только рапира!» Фергус выпрямился, отряхивая руки. Запахи смешались, но Алоизос тут точно был. Вопрос в том, куда он делся. «Не думаю, что орденцы забрали его с собой, даже если он такой ценный грешник для их прихотей!» На последнем предложении лицо Фергуса стало презрительным. «Хайнс!» — неожиданно сказал Грейден. «Что?» — ошарашенно переспросил Фергус. «Хайнс забрал его». Вольтар выглядел не менее удивленным. «Но зачем?» «Не знаю. Но Хайнс был здесь. А Лойзес тоже. Думаете, он призвал его снова?» Мастер опять опустил взгляд на Рапиру, будто она могла дать ответы на все вопросы. Волнение нарастало, а неизвестность раздражала. Будь я на его месте, наверное, попробовал бы призвать Фергуса. «Да, но в отличие от меня, Пернатый бы не явился!» Фергус выглядел довольным, но при этом нервно усмехнулся. Он задумчиво почесал висок, взлохмачивая волосы, а затем зеленые глаза распахнулись от удивления собственной догадки. «Или явился бы именно к нему!» «Даже если так, ни Хайнца, ни Алойзаса здесь нет», — подытожил Грей. «Мы можем бесконечно гадать, что случилось, но без них не узнаем. Остается надеяться, что Алоизес жив, и молиться Создателю о его сохранности». «Береги, Создатель, его душу и тело», — выдохнул Вальтар, задумчиво устремив взгляд сквозь окровавленное окно. От его слов у Грейдена по телу пробежали неприятные мурашки, но он не стал ничего говорить, соглашаясь с канцеларио. — Спуститесь в подвал, посмотрите, о чем говорил Роберт, а я вернусь к остальным, — сказал Вальтар, сложив руки за спиной. — Хорошо, мы осмотримся и вернемся к вам, — кивнул Грей, сжимая рапиру и направляясь следом за Фергусом к темному зеву дверного проема. Каменные ступени вели вниз, откуда сразу пахнуло зловонием гнили, сырости и мочи. Грей поморщился, сдержавшись от того, чтобы не достать платок и не зажать нос, и вскользь подумал о том, каково было Алоизусу находиться в плену столько времени, если он в действительности был здесь. Мастер знал, что северянин любил и ценил комфорт, хотя и мог вынести более суровые условия. Спустившись в подвал, Фергу стал еще более сосредоточенным И застыл, потянув носом воздух. Он осторожно коснулся шершавой грязной стены и шагнул вперед, озадаченно хмурясь. Грейден тихо пошел за ним, ничего не спрашивая, потому что понял: грех напал на след. Создатель, каково тебе с волчьим обонянием чувствовать запахи в таком месте? Еле слышно полюбопытствовал Грейден, глядя на пустоту за прожавевшими решетками. Ужасно! Отвратительно! «Но я вдыхал и более мерзкие ароматы!» — хрипло засмеялся в ответ Фергус. «Больше человеческой вони меня выбивает энергетический след!» «Но Алоиза здесь точно был!» Грейден выдохнул, глядя на то, как уверенно Фергус направился к средней камере и застыл около распахнутой дверцы с очень странным замком. «Здесь! Он был здесь!» Грейден подошел ближе и посмотрел на пустое помещение, в котором было только наполненное ведро и отсыревший грязный матрас. Он тронул концом трости распахнутую дверцу, заставив ту издать тихий скрип, но проходить внутрь не стал, впрочем, как и Фергус. «Ты чувствуешь, куда дальше ведет след?» «Нам туда!» Фергус ткнул пальцем в сторону едва заметной дверцы, ведущей в другую часть здания. Замок был также открыт, и они без труда поднялись по второй лестнице, выходящей в обычный коридор. След провел их сквозь обгоревшую галерею и вывел к одному из выходов здания. Холл напоминал сущий кошмар, отчего Грей и Фергус одновременно застыли у порога и встревоженно огляделись. «Кажется, здесь произошла насчет, хотя все тела уже унесли, пол и стены были так залиты кровью, словно здесь вырезали целый отряд до Юниус». На противоположной стене зияла огромная вмятина, над которой алые брызги устремлялись вверх. А еще вокруг были черные перья. Они медленно падали с лестничных перил и подоконника, утопали в застывшей крови, покрывали ступени, ведущие на второй этаж. Фергус пришел в движение первым и подошел к луже крови у приоткрытых дверей. Его ботинки оставляли следы в липких багровых лужах, и Грей постарался больше туда не смотреть, когда пошел за ним. Кровавое пятно у стены было словно отделено вокруг чистым пространством, и от того, как на него уставился Фергус, Грею стало не по себе. «Алоизос?» — тихо спросил мастер. «Алоизос», — подтвердил Фергус. «Но он не мертв». «Его тяжело ранили тут, а потом пришел Хайнс. Кажется, он и правда его забрал». Он призвал его. Грейден указал тростью на смазную пентаграмму на полу. Она вся уже уже истерлась под множеством ног и кровавых разводов, и все же Грейс сумела распознать на ней знаки призыва. Они еще немного осмотрелись, чтобы убедиться в том, что ничего не упустили, а затем Грейс сказал... Пойдем к вольтару. Вряд ли мы здесь еще что-нибудь найдем. В то же время, был в очередной раз подошла к окну, беспокойно скрестив руки на груди. За окном ярко светило томное августовское солнце, согревая землю перед наступающей осенью с ее холодами и дождями. По вытоптанной кнопке со стороны сада хранители очага толкали маленькую тачку, наполненную спелыми яблоками и грушами. Попеременно каждый из них присаживался, желая прокатиться на тележке, и остальные тол толкали еще усерднее, радуясь как дети. Мейбл хотела бы разделить их в восторг от хорошей погоды и первого урожая после катастрофы, но внутри нее все обмирало от беспокойства. Пару часов назад они узнали о пожаре и трагедии в районе Кастанс, и теперь Мейбл боялась тех вестей, что могли оттуда привести. Она ужасно хотела быть там. Но Грей и Фергус настоятельно просили ее остаться, словно отгораживая девушку от потрясений. Мэйбл считала себя сильной, многое повидала, но все равно не стала возражать, потому что смерть Алои Зайзеса была не тем, что она смогла бы спокойно перенести. Никто до сих пор не знал куин следов они не нашли, и приходилось лишь строить догадки о том, где его могли держать. Как бы ни ворчал мастер Монгомери, Мэйбл была твердо уверена – что Алоизес попал в плен. Она надеялась и молилась Создателю и его братьям о сохранности Северянина, но с каждым днем все больше отчаивалась. Что будет, если она узнает о его смерти? Сможет ли вынести потерю друга? Мейбл никогда не сталкивалась с потерей настолько близких друзей и не хотела знать этого горя. Мейбл. К ее спине прижалась теплая ладонь, и девушка крупно вздрогнула, едва не подскочив на месте. Она обернулась и столкнулась с распахнутыми голубыми глазами Шерилл. Девушка беспокойно заглядывала ей в лицо, и ее пальцы сильнее стиснули рубашку на пояснице Мейбл, словно Шерил боялась, что ведьма сейчас убежит. Ох, Шерил, я никак не могла от тебя дозваться, сэться. Прости, задумалась. Ты уже все сделала? Мейбл вымученно улыбнулась. Она бросила взгляд через плечо Шерил на корпящих за столом Эдона и Джека которые что-то рассматривали в книге, едва не прижавшись головами друг к другу от усердия. «Да, я сдала основное еще позавчера, так что сегодня у меня меньше работы, чем у них», ответила девушка. «Переживаешь? Ужасно боюсь узнать, что они нашли Лили Алоизаса. Мейбл так и не смогла выдавить из себя слово «мертвым», и едва сдержала порыв, порыв зажать рот, рот рукой, чтобы точно не, с не сказать это. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я понимаю, что у орденцев не может быть хорошо, но Джек говорил, что если бы надо было, они бы сразу его. Шерил прикусила губу, также не в силах это сказать. Ее глаза увлажнились, но она шмыгнула носом и тут же расправила плечи. Мы должны верить в лучшее. Он же нам так говорил. В тенивали, чтобы мы не отчаивались. Да, ты права. Надо и скоро с ума сойду от беспокойства выдохнула Мейбл, схватив Шерил в охапку и прижав к себе. Девушка охотно прижалась к ней, сцепляя руки на талии и зарывшись носом в плечо. «Посмотрите на них, а мы тут страдаем, между прочим», — насмешливо протянул Джек. Мейбл и Шерил синхронно обернулись на него и припечатали недовольным взглядом. «Не завидуй, можешь обнять Эдена и поплакать в жилетку ему». Шерил показала ему язык и снова уткнулась Мейбл в плечо, не замечая, как Джек вспыхнул ушами и покосился на Эдена. Тот, понимающий, нахмурился, посмотрел на Джека, зарывшегося в книгу взглядом, а затем на Мейбл, и та пожала плечами. — Развлекаетесь? — в гостиную прошел Кейран. — Уже все доделали? — Я сделала, — отозвалась Шерил. Умница! — вместо Кейрана похвалил Михаэль, подходя к Мэйбл. В его руке блестело красными боками спелое яблоко, которое дзинь игриво подкидывал и ловил. «А ничего?» они позавчера баклуши били, так что им больше делать, чем мне», — фыркнула Шерил, и Мейбл, не удержавшись, взъерошила ей волосы на затылке. «Как давно уехали в и Грейс с Фергусом?» — спросил Ель. «Часа два назад. Не помню точно», — ответила Мейбл. «Не переживай». «Нет гарантии, что Алоизес был там?» «Хочу уже хоть знать, где он. Стараюсь думать о хорошем, но...» Выдохнула Мейбл, согреваясь теплом Шерил. «Я бы сказал, но не хочу тебя расстраивать», — ворчливо произнес подошедший Кейран. «Не нагнетайте, мастер. Она и так скоро посидеться», — раздраженно протянул Михаэль. «Именно поэтому я молчу». «Хочется, конечно, верить в лучшее, но эти фанатики кончены отморозки». «Вы все еще уверены, что Алоизес на их стороне?» — спросила Мейбл, мягко поглаживая Шерю по плечу. Михаэль громко хрустнул яблоком и уставился в окно, беспокойно прижав уши. Керан угрюмо скрестил руки на груди и нахмурился. «Не знаю, Мейбл. Я был уверен, что да». «Это было бы логично, к тому же мы до конца не знаем ничего о его прошлом, кроме того, что он искал своего брата так отчаянно, что даже вступил в ряды Орда Юниус. Это о многом говорит», — тихо ответил мастер. «Кто бы так не поступил ради дорогого человека?» «Вот именно. Отчаяние зачастую толкает человека на поступки, которые обычно он никогда бы не сделал. Ты видела Джейкоба?» «У Алоизеса никого не осталось, кроме брата. Думаешь, не ушел бы он с орденцами, если бы был шанс найти его?» Киран поправил очки. «Да ладно вам, мастер, Алоизес нам так помогал. Он бы не пошел просто так, а посоветовался бы с нами для начала», — возразил Ель. «Может быть. Но если бы я находился в таком отчаянии, то...» Монгомери задержался взглядом на Михаэля. И у того заинтересованно дернулись уши. был забыла, как дышать, надеясь услышать от этого скупого на сочувствие мужчины хоть что-то ободряющее. Но Кейран отвел взгляд, смущенно хмыкнул и отправился ко все еще корпящим над учебниками парням. После чего остановился, заметив в окне приближающиеся автомобили. «Неважно, похоже, они вернулись», — ворчливо отозвался Монгомери. «Вот так всегда». Разочарованно вздохнул Михаэль. «Все из него приходится клещами вытягивать». «Смотрите, и правда вернулись!» — радостно воскликнула Шерил, выпутываясь из рук Мейбл. «Пойдемте скорее!» Путь из гостиной в холл показался Мейбл стремительным, как вспышка молнии в небе. Вот они только что стояли и смотрели в окно, на залитую солнцем подъездную дорожку. А вот уже встречают проходящих через двойные двери Грея с Фергусом и Вольтара. С возвращением по лестнице спустился принц Йохим. «Господин...» Вольтар вежливо поклонился перед тем, как подойти к юноше. Мейбл застыла, заметив в руках Фергуса продолговатый тканевый сверток. Паника и страх жгучим водопадом разбились внутри, опаляя ребра и спускаясь тяжестью в желудок. Ее замутило, ноги налились свинцом, но она все равно нашла в себе силы подойти ближе. Судя по встревоженному взгляду Грея, У нее все было написано на лице настолько красноречиво, что не нужно было даже спрашивать или что-то говорить. «Это только рапира, Мейбл», — торопливо сказал Грейден, чтобы вернуть ей почву под ногами. Мейбл едва не рухнула на пол от мимолетного облегчения, а затем приняла от молчаливого Фергуса сверток. Рапира сверкала зимней стужей в темном ворохе ткани. «Такая же идеально чистая, с красивой гардой и искусно сделанными ножными с узорами народов». «Гелит Монте. Мы нашли место, где, вероятно, его ранили. Он потерял много крови. Но ни тела, ничего то, что указывало бы на его смерть, мы не увидели. Еще там был Хайнс. Думаю, он забрал Алоэзаса. добавил Грей, пока Мейбл бережно прижимала рапиру к себе. «Хайнс?» — одновременно удивились Мейбл и Кейран. «Скорее всего, это он устроил пожар и убил там всех». «А еще мы встретили там Джейкоба! Он мертв!» — сказал Фергус, уперев руку в бок. «Ему отрубили голову!» Шерил охнула, прижав руки к рту. Мейбл застыла в потрясении, а Грейс слегка шлюпнул тростью Фергуса по ноге. «Фергус! Что? Думаю, он заслужил это! Он нам не друг и не товарищ, чтобы его жалеть!» — ответил Фергус. «Просто странно слышать об этом, учитывая, что мы с ним общались», — дёрнула плечо Мейбл. «Не скажу, что буду скучать. Он обманул меня и пытался отправить на костер. «Можно было преподнести это как-то мягче», — проворчал на него Грейден, а затем снова посмотрел на девушек. «Я попытался разрядить обстановку», — наигранно обиженно сказал Фергус. «Я верю, что Алоизес жив», — поджала губы Мейбл. «Будем надеяться». — сказала Шерил, сцепив пальцы перед собой. Грейден еле слышно вздохнул, и в его взгляде Мейбл увидела столько прогорклой усталости, что ей стало совсем тоскливо. Мастер посмотрел на докладывающего «Все Йохиму и «Альбрехту» Вальтара, а затем слегка коснулся костяшками пальцев поясницы Фергуса, направляя того отправиться к ним. Мимо Мейбл прошли Михаэль с Кейраном, А она осталась стоять возле высокой напольной вазы у дверей и смотреть на завернутую в ткань рапиру, так внимательно, словно та могла рассказать ей о местонахождении своего владельца. Беспокойство Мейбл не улеглось и не исчезло. Внутри все еще продолжал тлеть маленький огонек надежды на то, что Алоизас жив. «Хайнц ведь пришел на его зов тогда в Теневале, правда?» — тихо спросила Шерил. «Да». «А Лойз смог призвать его, так что, думаю, надеюсь на то, что в этот раз он тоже помог ему. Мы можем только догадываться, но давай верить в лучшее, да?» Улыбнулась ведьма, и Шерил вернула ей такую же вымученную улыбку. «Пойдем узнаем подробности. Нечего тут раскисать». Идя в сторону гостиной, куда снова направились все остальные, ни Шерил, ни Мейбл не почувствовали на себе внимательный взгляд.